Глава вторая. Перевод – это автопортрет переводчика. Переводчик от Творца только именем разнится. Василий Третьяковский. Главка первая. В том-то и дело, что от художественного перевода мы требуем, чтобы он воспроизвел перед нами не только образы и мысли переводимого автора, не только его сюжетные схемы, но и его литературную манеру, его творческую личность, его стиль. Если эта задача не выполнена, перевод никуда не годится. Это клевета написателя, которая тем отвратительнее, что автор почти никогда не имеет возможности опровергнуть ее. Клевета это весьма разнообразно. Чаще всего она заключается в том, что вместо подлинной личности автора перечитателям возникает другая, не только на нее похожая, но явно враждебная ей. Когда Симон Чакавани, знаменитый грузинский поэт, увидел свое стихотворение в переводе на русский язык, он обратился к переводчикам с просьбой «Прошу, чтобы меня не переводили совсем». То есть «Не хочу...» фигурировать перед русскими читателями в том фантастическом виде, какой придают мне мои переводчики. Если они не способны воспроизвести в переводе мою подлинную творческую личность, пусть оставят мои произведения в покое. Ибо горе не в том, что плохой переводчик исказит ту или иную строку чекования, а в том, что он исказит самого чекования и придаст ему другое лицо. Я, говорит поэт, выступал против экзотизма, против осахаривания грузинской литературы, против шашлыков и кинжалов. А в переводе оказались шашлыки, вина, бурдюки, которых у меня не было и не могло быть, потому что, во-первых, этого не требовал материал, а во-вторых, шашлыки и бурдюки – Не моя установка. Выходит, что вместо подлинного чекования нам показали кого-то другого, кто не только не похож на него, но глубоко ненавистен ему. Кинжальную фигуру кавказца, которому только пресать на эстраде лезгинку. Между тем, именно с такой шашлычной интерпретацией Кавказа и боролся в своих стихах Чикование. Так что переводчик в данном случае выступил как враг переводимого автора и заставил его воплощать в своем творчестве ненавистные ему тенденции, идеи и образы. В этом главная опасность плохих переводов. Они извращают не только отдельные слова или фразы, но и самую сущность переводимого автора. Это случается гораздо чаще, Чем думают? Переводчик, так сказать, напяливает на автора самодельную маску, и эту маску выдает за его живое лицо. Поскольку дело касается стиля, всякое создание художника есть в сущности его автопортрет, ибо вольно или невольно художник отражает в своем стиле себя. Это высказал еще Тредьяковский. Поступка автора, то есть его стиль, пояснение Корнеючковского, безмерно сходствует с цветом его волос, с движением очез, с обращением языка, с биением сердца. О том же говорил и Уолт Уитман. «Пойми, что в твоих писаниях не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе же самому». Самом. Если ты вульгарен или зол, это не укроется от них. Если ты любишь, чтобы во время обеда за столом у тебя стоял лакей, в твоих писаниях скажется и это. Если ты брюзга или завистник, или не веришь в загробную жизнь, или низменно смотришь на женщин, это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь. Нет такой ловки, такого приема, такого рецепта, чтобы скрыть от твоих писаний хоть какой-нибудь твой изъян. Отражение личности писателя в языке его произведений и называется его индивидуальным стилем, присущим ему одному. Потому-то я и говорю, что исказив его стиль, мы тем самым Исказим его лицо. Если при помощи своего перевода мы навяжем ему свой собственный стиль, мы превратим его автопортрет в автопортрет переводчика. Поэтому напрасно рецензенты, критикуя тот или иной перевод, отмечают в нем только словарные ошибки. Гораздо важнее уловить Злостные отклонения от подлинника, которые органически связаны с личностью переводчика и в своей массе отражают ее, заслоняя переводимого автора. Гораздо важнее найти ту доминанту отклонения от подлинника, при помощи которой переводчик навязывает читателю свое литературное «я». Такова фатальная роль переводчиков. Переводимые ими поэты часто становятся их двойниками. Показательно в этом отношении старинные переводы Гомера. В Англии "Илиаду" переводили такие большие поэты, как Чапмен, Поп и Каупер. Но читаешь эти переводы и видишь, что сколько переводчиков, столько Гомеров. У Чапмена Гомер Витиват, как Чапмен, у Попа напыщен, как Поп, у Каупера Сух и лаконичен, как каупер. То же произошло и со стихами великого английского лирика Перси Биши Шелли в переводе Константина Бальмонта. Личность переводчика слишком уж резко отпечатлелась на текстах изготовленного им перевода. Не отдельные ошибки, а весьма многочисленные. Поражает в этом переводе, а именно целая система ошибок, целая система отсебятин, которые в своей совокупности неузнаваемо меняет самую физиономию Шелли. Все отсебятины Бальмонта объединены в некое стройное целое. У всех у них один и тот же галантерейный романсовый стиль, и это наносит автору в тысячу раз больше ущерб, чем случайные словарные ошибки. У Шелли написано «Лютня» Бальмонт переводит «Рокот лютни-чаровницы» У «Шелли» написано «Сон» Он переводит «роскошная нега. У Шелли написано «Женщина» Он переводит «Женщина-картина» У Шелли написано «Лепестки» Он переводит «Пышные букеты» У «Шелли» написано «Звук» Он переводит «Живое сочетание со звучи». Так строка за строкой Бальмонт изменяет все стихотворения Шелли, придавая им красивость дешевых романсов. И при этом приклеивает чуть не к каждому слову какой-нибудь шаблонный эпитет. У Шелли звезды, у Бальмонта яркие звезды. У Шелли око, у Бальмонта яркое око. У Шелли печаль, у Бальмонта томительные муки. Благодаря таким систематическим, Изменением текста Шелли становится до странности похож на Бальмонта. Бальмонтизируя поэзию Шелли, Бальмонт придает британскому поэту свою собственную размашистость жестов, где у Шелли всего лишь один единственный зимний сучок, так там у Бальмонта широчайший пейзаж. Средь чаще ели и берез, кругом куда они глянет око, холодный снег, оря занес. через каждое слово восклицательный знак. Восклицательными знаками, восклицательными знаками в скобках я отмечаю слова, которых уж и нет. Из одного сучка у Бальмонта выросла целая чаще. из одного слова зимние развернулись необъятные снеговые и притом российские равнины. Такая щедрая размашистость жестов буквально На каждой странице, где у Шелли закатный луч, у Бальмонта целое зарево. Горит закат, блистает янтарями. Шелли, например, говорит «Ты так добра», а Бальмонт изливается целым фонтаном любезностей. «Ты мне близка, как ночь, сиянию дня, как родина в последний миг изгнания». Здесь тоже почти... Через каждое слово восклицательный знак. Шелли воспевает, например, «Брачную ночь» и «Брайдл song и этого Бальмонту достаточно, чтобы наворотить от себя целую кучу затасканных штампов, сопутствующих образу «Брачная ночь» в любострастных обывательских мозгах. Самозабвение, слияние страсти, изголовье, роскошная нега. Шелли Упомянул соловья, и вот мы читаем у Бальмонта, как будто он гимны, восклицательный знак, слагает, восклицательный знак, луне, восклицательный знак. Ибо что это за соловей, если он не словословит луну? Стоило Шелле произнести слово «молния», как у Бальмонта уже готова трехстишия. И молнии жгучий свет прорезал в небе глубину, и громкий смех ее, родя в морях волну. Поэтому мы уже не удивляемся, находя у него такие красоты, как нежный пурпур -пур дня, вздох мечты, счастье-сладкий час, невыразимый восторг бытия, туманный путь жизни, тайны беглых снов и тому подобный романсовый хлам. Даже в стихотворении, которое переведено Бальмонтом более или менее точно, есть такая пошловатая вставка. О почему ж мой друг восклицательный знак прелестный, восклицательный знак с тобой мы слиться не должны. Вот какой огромный отпечаток оставляет личность переводчика на личности того автора, которого он переводит. Не только стихотворение Шелли исказил в своих переводах Бальмонт, он исказил самую физиономию Шелли, он придал его прекрасному лицу черты своей собственной личности. Получилось новое лицо, полушелли, полубальмонт, некий, я сказал бы, некий, я сказал бы, шельмонт. Это часто бывает с поэтами. Переводя их, переводчики чересчур выпячивают свое «я», и чем выразительнее личность самого переводчика, тем сильнее она заслоняет от нас переводимого автора. Именно потому, что у Бальмонта так резко выражена его собственная литературная личность, он при всем своем отличном таланте не способен отразить в переводах индивидуальность другого поэта. А так как его талант – фотоват, и Шелли стал у него фотоватом. Еще более поучительны переводы стихов американского поэта Уолта Уитмана, сделанные тем же Бальмонтом. Даже не зная этих переводов, всякий заранее мог предсказать, что творческое лицо Уолта и Уитмана будет в них искажено самым предательским образом, так как в мире, кажется, не было другого писателя более далекого от него, чем Бальмонт. Ведь Уолт Уитман в своем творчестве всю жизнь боролся с кудрявой риторикой, с напыщенной музыкой слов, С внешней красивостью он задолго до появления Бальмонта объявил себя кровным врагом тех поэтических качеств, которые составляют основу Бальмонтовщины. Вот этого-то кровного врага Бальмонт попытался сделать своим собратом по лире и мы легко можем представить себе, как после такой... Бальмонтизации исказилось лицо Уолта Уитмана. Перевод превратился в борьбу переводчика с переводимым поэтом, в беспрестанную паремику с ним. Иначе и быть могло, ибо в сущности Бальмонт ненавидит американского барда, не позволяет ему быть таким, каков он есть, старается всячески исправить его, навязывает ему свои бальмонтизмы, свой вычурный стиль модерн. Ни за, ни за что, например, не позволяет Бальмонт Уолту Уитману говорить обыкновенным языком и упорно заменяет его простые слова архаическими, церковно-славянскими. Уитман говорит, например, «грудь». Бальмонт переводит «лона». Уитман говорит «флаг». Бальмонт переводит «стяг». Уитман говорит «поднимаю». Бальмонт переводит «подъемлю». Бальмонту словно совестно, что Уитман пишет так неказисто и грубо. Он норовит подсластить его стихи славянизмами. На 38 странице у него даже появляется «млеко», а на 43-й «черри». Прочтите, например, «Песню рассветного знамени», из которой и взяты приведенные мною примеры. Там десятки таких Бальмонтизмов, Как музыка слов поцелуйных, Бесчисленность пашин, несчётность телег. Там Уитман, Отвергавший рифму, По прихоти Бальмонта рифмует. С ветрами будем мы кружиться, С безмерным ветром веселиться. И снова. Все сюда, да, Всего я хочу. Я, бранное знамя, подобное видом мечу. Особенно ненавистно Бальмонту та реалистическая деловая конкретность, которая добивается Вытман. Это понятно, так как Бальмонт вообще культивировал расплывчатые мглистые образы. В оригинале сказано определённо и точно: моя Миссисипи, мои поля в Иллинойсе, мои поля на Миссури. Сглаживая эту географическую отчетливость слов, нарочно вуалируя ее, Бальмонт переводит так «и реки, и нивы, и долы». Такими незаметными приемами переводчик подчиняет переводимого автора своему излюбленному стилю. Словом, если бы Уолт Уитман знал русский язык и мог познакомиться с переводом Бальмонта, он непременно адресовался бы к переводчику с просьбой «Прошу, чтобы меня не переводили совсем», так как он понял бы, что его стихи оказались в руках у его антипода, который при помощи целой системы от себя его лицо на свой лад. Здесь я говорю не о случайных ошибках и промахах, которых у Бальмонта множество. Уитмен восхищается сиренью, образ которой играет в его поэзии немалую роль. По-английски «сирень» – «лайлэк». Переводчик же – принял лайлок за лилию и создал неведомый в ботанике вид – лилия, растущая диким кустарником. Конечно, случайные ошибки едва ли простительны, но все же не ими определяется качество того или иного перевода. Тут, повторяю, важна именно система отклонений от оригинального текста. Ни одна ошибка и не две, а целая группа ошибок, производящих в уме у читателя один и тот же Сокрушительный эффект, искажение творческой личности переводимого автора. Случайные ошибки, сущие вздор по сравнению с этими малозаметными нарушениями авторской воли, авторского стиля, отражающими творческую личность переводчика. Как бы ни было ничтожно само по себе каждое такое нарушение авторской воли, в массе своей они представляют колоссальную вредоносную силу, которая может любого самобытного мастера превратить в убогого писаку и вообще до неузнаваемости исказить его личность. Незаметно действуют эти бациллы, но яростно. В одной строке попритушат какой-нибудь жгучий эпитет, в другой уничтожат живую пульсацию ритмов, третий вытравит какую-нибудь теплую краску. И вот от подлинника ничего не осталось. Весь он сначала до конца стал иным, словно его создал другой человек, не имеющий ничего общего с автором. Между тем, так называемые обыватели чрезвычайно любят такие рецензии, где изобречаются лишь Отдельные промахи, сделанные тем или иным переводчиком, они уверены, что этими промахами, более или менее случайными, измеряется вся ценность перевода, тогда как на самом деле, повторяю опять и опять, горе не в отдельных ошибках, а в целом комплексе отебятен, который своей совокупностью изменяет стиль оригинала.